У них были разные вкусы. Она любила мужчин, а он женщин. Союз глупого мужчины и глупой женщины порождает мать героиню. Союз глупой женщины и умного мужчины порождает мать одиночку. Союз умной женщины и глупого мужчины порождает обычную семью. Союз умного мужчины и умной женщины порождает легкий флирт. Если женщина идет с гордо поднятой головой, у нее есть любовник. Если женщина идет с опущенной головой, у нее есть любовник. Если женщина держит голову прямо, У нее есть любовник. И вообще, если у женщины есть голова, то у нее есть любовник. Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, то она предполагает, что второго такого дурака она не найдет. Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины, и глупыми, чтобы они могли любить мужчин. Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги? Какие, по вашему мнению, женщины склонны к большей верности? Брюнетки или блондинки? Седые Настоящий мужчина – это мужчина, который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. Мужчина, который никогда не помнит дня рождения женщины, но точно знает, сколько ей лет – это ее муж. Молодая актриса как-то спросила у Раневской. «Фаина Георгиевна, как вы думаете, почему у мужчин красивая женщина пользуется большим успехом, чем умная?» «Деточка, это же так просто. Слепых мужчин на свете не слишком много, а глупых хоть пруд пруди». Почему женщины так много времени и средств уделяют внешнему виду, а не развитию интеллекта? Потому что слепых мужчин гораздо меньше, чем глупых. Много я получала приглашений на свидание.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 «Фаина Георгиевна, что такое любовь?» Немного подумав, Раневская ответила. «Забыла». И тут же добавила. «Но помню, что это что-то очень приятное». «Удивительно», — сказала как-то Раневская. «Когда мне было двадцать лет, я думала только о любви. А теперь люблю только думать». Однажды я забыла люстру в троллейбусе, новую, только что купленную. Загляделась на кого-то и так отчаянно кокетничала, что вышла через заднюю дверь без люстры. На одной руке сумочка, другая была занята воздушными поцелуями. Раневскую спросили, была ли она когда-нибудь влюблена. — А как же!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 Вы возле театра комнату снимаете? Так ждите сегодня вечером. Буду к вам в семь часов. Я побежала к контрапринеру Денег в счёт не взяла, вина накупила, еды всякой, оделась, накрасилась, жду-сижу. Семь нету, восемь нету, в девятом часу приходит. Пьяный и с бабой. Деточка говорит. Погуляйте где-нибудь пару часиков, дорогая моя.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 Одна из хороших знакомых Фаины Георгиевны постоянно переживала драмы из-за своих любовных отношений со служивцем, которого звали Симой. Периодически он ее бросал, она регулярно обливалась слезами после очередной ссоры, время от времени делала от него амборты. Благодаря Раневской к молодой женщине приклеилось прозвище «Жертва Хера Симы». У меня был любовник, гусар-кавалерист. Когда мы остались вдвоем, я уже лежу, он разделся, подошел ко мне, и я вскрикнула. Ой, какой огромный! А он довольно улыбнулся и, покачав в воздухе своим достоинством, гордо сказал, овсом кормлю. «У меня будет счастливый день, когда вы станете импотентом», — в сердцах сказала Раневская чересчур назойливому ухажору Раневскую спросили, не знает ли она причины развода ее приятелей. Фаина Георгиевна, не задумываясь, сказала, «У них были разные вкусы. Она любила мужчин, а он — женщин». «Вы не поверите, Фаина Георгиевна, но меня еще не целовал никто, кроме жениха. Это вы хвастаете, милочка, или жалуетесь?» Зашел как-то разговор о мужчине и женщине, находящихся в любовной связи. «То есть вы хотите сказать, Фаина Георгиевна, что они живут как муж и жена?» Пытается выяснить все подробности любопытная собеседница. «Нет, гораздо лучше», — отвечает Раневская. «Дорогая, сегодня я спала с незакрытой дверью, а если бы кто-то вошел?» – жалуется Раневская, приятельница пенсионного возраста. «Ну сколько можно обольщаться?» – незамедлила ответить Фаина Георгиевна. Как известно, актриса Александра Яблочкина до самой старости оставалась девицей. При случае она у Раневской попыталась выяснить подробности самого любовного процесса, какие ощущения при этом испытывает женщина. После детального рассказа Яблочкина изрекла сакраментальную фразу. «Боже, и это все без наркоза?» Находясь на гастролях, группа артистов от нечего делать отправилась днем в зоопарк. Среди них была Ироневская, и вот в одной из клеток перед ними предстал удивительного вида олень, на голове у которого вместо двух рогов выросло целых четыре. «Какое странное животное! Что за фокус?» – удивился кто-то. «Я думаю, что это просто вдовец, который имел неосторожность снова жениться», – предположила Фаина Георгиевна. Как-то Фаина Георгиевна рассказывала, что в доме отдыха, где ей довелось недавно побывать, объявили конкурс на самый короткий рассказ. Тема – любовь. Но есть четыре условия. Во-первых, в рассказе должна быть упомянута королева. Во-вторых, упомянут бог. В-третьих, чтобы было немного секса. В-четвертых, присутствовала тайна. Первую премию получил рассказ, состоявший из одной фразы. о «Боже!» — воскликнула королева. «Я, кажется, беременна и неизвестно от кого». Раневская возвращается домой с гастролей. Кроме нее в купе еще три женщины. Они между собой ведут разговор о минувшем отдыхе. Одна говорит. «Вернусь домой и во всем признаюсь мужу». Вторая восхищается. «Ну ты и смелая». Третья осуждает. «Ну ты и глупая». «Ну, у тебя и память!» – не применула бросить свою реплику актриса. Еще в 60-е годы Раневская рассказала историю, которая моментально стала популярным анекдотом. Поехала она с несколькими артистами театра по путевке на Черное море, а муж одной из них достал путевку в соседний санаторий. И вот муж пришел навестить свою жену. Прогуливаются они по аллее, и все встречающиеся мужчины очень вежливо раскланиваются с его женой. Муж заинтересовался. — Кто это? — Это члены моего кружка. Затем все пошли провожать мужа до его санатория. Многие женщины раскланиваются с ним. — А кто это? — спрашивает жена. — А это кружки моего члена. «Фаина Георгиевна, на что похожа женщина, если ее поставить вверх ногами?» «На копилку, а мужчина?» «На вешалку». Анекдот, авторство которого приписывают Раневской. Разгадывают кроссворд. Женский половой орган из пяти букв. По вертикали или по горизонтали? По горизонтали. Тогда Ротик. Объясняя, почему презерватив белого цвета, Раневская говорила, потому что белый цвет полнит. Юноши с девушкой сидят на лавочке. Юноша очень стеснительный, а девушке очень хочется, чтобы он ее поцеловал. Тогда она говорит Ой, у меня щека болит. Юноша целует ее в щечку. Ну как, теперь болит? Нет, не болит. Через некоторое время опять «Ой, у меня шейка болит». Юноша целует ее в шейку. «Ну как, болит?» «Нет, не болит». Сидевшая рядом Раневская поинтересовалась у юноши. «Молодой человек, вы от геморрой не лечите?» Сколько раз в жизни краснеет женщина? «Четыре. В первую брачную ночь, когда в первый раз изменяет, когда в первый раз берет деньги». И когда в первый раз дает деньги. А мужчина? Два раза. Первый раз, когда не может второй. Второй, когда не может первый.